Это даже не пластиковые пакеты, которые, к слову, в этом времени уже не используют. Соорудил что-то типа моста сквозь помойку и принялся взламывать улей. Первых трех вылетевших на меня дронов охранников я сбил сразу же, просто дверью будки прихлопнул, чтобы не вылетели. Еще одного принял на щит, оглушил и быстро спрятал в контейнере. Забрал спящих дронов и выгреб запаску несколько кристалловской крафта с ремкомплектом.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 Метка сначала заняла половину брюшка, но потом, словно обернулась вокруг малюсенького тельца, мигнула и стала невидимой. Проверил в системе. Картинка с камеры СУ есть. Метка активна. Прикинул, как будет ее правдоподобнее оставить. Покрутил так и сяк, а потом переломив крылья, подложил ее под взломанный экран, типа застряла. Вывел два отдела на дорогу, старательно оставляя следы. Доехал до каменной местности и ушел на обочину.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 Весь вид этого фургона говорил о том, что он перенес все эти явления. Про скорость здесь тоже речи больше не шло. Казалось, трон его пальцем, и он просто развалится на части. В отдельных местах корпуса сквозь проржавевшую стальную обшивку проглядывал герметик. Мне с первого показалось, что колеса в него смотрели в разные стороны, как у какой-нибудь машинки в детских мультфильмах.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 Другой в это время копался в разложенных на земле инструментах. По земле от фургона кулью тянулись прозрачные провода, и это было, кажется, единственная деталь, что давало понять, эти двое необычные земные кузьмичи. Я снова протер глаза. Надень они на скафандр оранжево-синий жилет с довольно знакомой надписью «Энергосбыт». Я бы не то, что фогеров, я даже представители нового мира в них бы не распознал.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 Батарея на крыше фургона, которую я изначально счёл декоративной, накренилась, и её дно распалось на две части, превратившись в люк. И оттуда на землю шлёпнулось нечто похожее на свернутый чёрный шланг толщиной с мою руку. А потом это поползло, разматываясь в самую настоящую змею. Вперед вырывалась чёрная голова, выполненная из фактурных элементов скайкрафта.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 Мелькнули две ноги, а потом на землю мягко спружинило тело. Фогер, оригинал. Таких я еще не встречал. Размеры и форма тела один в один, как у разведчика, чем-то даже ближе к ассасину. Но вот голова и шлем отличались кардинально: приплюснутый вытянутый лоб, длинная челюсть и маленькие визеры, такие же, как у робозмеи, с узеньким вертикальным зрачком. А то, что я поначалу принял забронированный воротник, на поверку оказалось еще одной змеей, которая обвивала шею противника. «Так!» — протянул я не ради диалога, а скорее для того, чтобы окончательно проснуться. «Кто там еще в теремочке живет?» «Класс Питон!» — неожиданно отозвалась Искорка. Видимо, она решила, что я именно к ней обращаюсь. «Хоть и редкий тип Ориджинала, но такое же старье, как и этот фургон».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 Так еще и само подзаряжается от движения, и мозги отсутствуют как класс, одни рефлексы. Как насчет инсценировать самоубийство? На всякий случай уточню я. Чье? Вот сейчас совсем не смешно было. И отмахнулся сразу я от искрки и заодно вернулся отбросившийся на меня змеи. Питона не получится, пискнул дрон виновато. Слишком гибкий. Это я уже и сам понял.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 Только вторую из моего спустил на землю, так что теперь оба дрона нарезали вокруг него круги. В руках у него активировались два изогривленных клинка, похожих на кончики змеиных хвостов и напоминавших мне керамбиты. Он развел руки в стороны. Опять, наверное, какой-то жест сарены древних.、А、змеи замерли впереди, подняв головы и глядя на меня не мигающими глазами. Ладно, я тоже так умею.